Вы, мой друг, вменяете в заслугу проведение, что оно убило вас лишь наполовину, словно мы здесь на земле всего лишь глиняные фигурки в тире для стрельбы из пистолета. Куда лучше, дорогой мой, крепко вбить себе в голову, пока на нее не опустило свесло, что все это комедия, в которой мы исполняем свои роли, не ведая ни развязки, ни автора. «Суфлер»